И туземцы будем, сказал комиссар, снимая пояс кобурой и кладя его на стол. Дашь книжку почитать? А то, сказал я, рассматривая ноган. Заряженный? А то, отвечал комиссар, не трожь. Тетки глянули в дверь. Они критически осмотрели широко покачивающиеся плечи комиссара, его взернутый нос, и ушли, прошептав, распоясался солдафон. Комиссар подмигнул нам в сторону от бывших теток. Ни видно, показался. — Они всегда против, — утешил его я. — А зато мы за вас, — сказал Оська. — Точка. Раз таки за меня, не пропаду, — ласково усмехнулся комиссар.